Глава вторая. Внезапно распахнулась дверь, явив мне стройную блондинку. Девушка в недоумении уставилась на меня огромными небесно-голубыми глазами. "Ты кто?" спросила незнакомка, выгнув точёную бровь. «Каэль», — представилась я. Как ты сюда попала?" продолжился допрос. Теперь настал мой черед удивляться. "Я новенькая. Меня поселили в эту комнату. Пожала я плечами. Поздравляю, Фыркнула блондинка, закатывая глаза. Как ты обошла охранный контур? Он был нетронутый, когда я пришла. Точно. Я попала в комнату порталом. Даже когда открывала дверь и смотрела на номер комнаты, не покидала ее пределов. Значит, и контур не нарушила. Гловис вообще вошла через стену, покинула комнату точно так же. Молодец, Каэль. Если так будет продолжаться, ты сдашь себя с потрохами в первый день. Обругала я себя, но выдавила улыбку. Я такая нетерпеливая, хлопая глазами, защебетала. Устала с дороги, так устала, не могла дождаться, когда попаду в комнату. Ну и вот, развела руки в стороны, мол, не виновата я, само так вышло. В голубых глазах блондинки вспыхнули искры. Ты Потальщица восхищение, сквозившее в её голосе, меня смутило. Пришлось признать очевидное. Ну да, девушка заметно оживилась. Теперь она с интересом рассматривала меня. "Я Кэтрин", представилась она. "Добро пожаловать, соседка". Она протянула мне руку, я с удовольствием её пожала. Тонкие пальцы переплелись с моими. По телу прокатилась волна мурашек, тихим шёпотом отразившись в ушах. М-м. Протянула Кэтрин, вглядываясь мне в глаза, ноздри изящного носика трепетали. У тебя есть тайна. Опережая мой вопрос, добавила. Факультет менталистики. Да уж, везёт же мне. Усилием воли я удержала приветливую улыбку на лице. Тайны есть у каждого, отшутилась я. Девушка согласно кивнула. Располагайся. Сменила она тему, а я облегчённо выдохнула. Скоро обед. Потом покажу тебе академию. Буду благодарна. Совершенно искренне улыбнулась на этот раз. Может быть, всё не так плохо. Похоже, у меня хорошая соседка, скучать не придётся. Только стоит быть осторожней в её присутствии и не выдавать свои эмоции, иначе неприятностей не оберёшься. Мы немного поболтали. Оказалось, Кэтрин тоже учится на четвёртом курсе. Соседка рассказывала о преподавателях академии, о своих друзьях. У меня сложилось впечатление, что в академии царит дружественная атмосфера. Мы живём здесь одной большой дружной семьёй, поведала мне Кэтрин. Это здорово, порадовалась я, отстранённо подумав, что лишь бы не такой семьёй, как моя. Да и здесь, похоже, не все такие доброжелательные, как говорит девушка. Почему-то вспомнился тот странный незнакомец, которого Гловис назвал Ариан. Его полыхающий огнем взгляд, Огневика уж точно трудно назвать доброжелательным. Кэтрин тут же уловила изменения в моём настроении. Что-то не так? участливо спросила она. «Все хорошо, тут же заверила я. Просто вспомнила отца. Нас учили еще на первом курсе, что менталисты отлично чувствуют ложь. Я решила отвечать на ее вопросы как можно правдивее. Ведь на самом деле, о нём я тоже сейчас подумала. Не переживай ты так, соседка погладила меня по плечу. Здесь разрешают посещение родственников. Вы сможете часто видеться. И снова везёт же мне. Пока мы разговаривали, принесли мой багаж. Двое мрачных троллей втащили мои чемоданы и не прощаясь ушли. Моя новая соседка с интересом рассматривала вещи, наклонила голову набок и поинтересовалась. Это всё? Не поняла, что именно её так удивило. Просто кивнула и добавила: "Мне достаточно". Пожала плечами. Хорошенький носик блондинки наморщился. "Как это достаточно?" недоумевала девушка. "А как же вечеринки? Как же ярмарки? Выходные в городе?" Она на самом деле не понимала, как так можно вообще обходиться без нарядов. В прошлой академии нам было запрещено покидать ее пределы, призналась я. Кэтрин распахнула еще шире свои большие голубые глаза. Ну и что? Ты же портальщица. Ты смогла попасть в нашу комнату, даже не нарушив охранный контур. Неужели для тебя будет проблемой сбежать из академии на несколько часов? Какой у тебя уровень магии? Шестой? А вот эту скользкую тему я предпочитаю избегать. Восьмой. Привычно соврала я. Вряж весело улыбнулась новая подруга. Ну да, вот они и первые неприятности соседства с менталисткой. Но когда у меня измеряли уровень силы, артефакт показал восьмую ступень, спокойно ответила, глядя ей в глаза. На этот раз я говорила абсолютную правду. Она ведь не спрашивает меня, как именно мне удалось обмануть артефакт. Значит, твой уровень значительно вырос за последнее время, убеждённо произнесла блондинка. Ты не смогла бы пройти через мою защиту с восьмым уровнем. Это совсем уже нехорошо. Сама себя выдала почти. Наверное, стресс от перевода сказался. Постаралась подобрать самую правдоподобную версию, которая устроила бы нас обеих. Возможно. К счастью, Кэтрин не стала дальше развивать эту тему. Пора идти в столовую. Пойдём на обед, потом покажу тебе, где учебная часть. Ты ведь должна получить форму и всё необходимое, Ну а после ужина покажу тебе всё остальное в нашей академии. Я была очень рада прекратить опасный для меня разговор и сразу же согласилась. Мы шли по коридорам, заполненными адептами. Я страшно смущалась и опускала глаза, когда на меня кто-то откровенно пялился. К моему удивлению, здесь учились не только люди, Очень много было и эльфов, которые держались слегка обособленно, свысока поглядывая на окружающих, и оборотни, которых выдавала чрезмерно развитая мускулатура и хищные движения. Встречались даже гномы и гоблины. Моя соседка приветливо улыбалась, кому-то махала рукой, одному из оборотней даже послала воздушный поцелуй. "Кэти, детка, кто твоя новая подруга?" оживился парень, с интересом рассматривая меня. Я стояла за спиной девушки и не знала, куда себя деть. Оборотень приблизился, широко улыбаясь, блеснув белоснежными ровными зубами. В улыбке мелькнули внушительные клыки, что совершенно не портило её, напротив, даже придавало дополнительного шарма. "Отстань, Хантер", промурлыкала Кэтрин. "Не пугай новенькую". Хантер оттеснил блондинку, приобнял её за плечи. При этом продолжая сверлить меня цепким взглядом серых глаз, "Я Хантер, капитан команды по игре в Кракс", представился он. Что такое Кракс, я имела весьма смутное представление, но вежливо улыбнулась и тоже представилась. "Я Каэль, Как Кэтрин сказала, новенькая в вашей академии. Вот и славно", просиял Губертин. "У нас игра через три дня, так что девчонки, приходите болеть за нас". А с кем играть будете? Оживилась блондинка. Так из магической школы в Ваннара команду ждём. Видимо, это значимое событие все ждали и к нему готовились, потому что Кэтрин радостно воскликнула: "Обязательно будем, правда, Каэль?" Оба вопросительно посмотрели на меня. "Конечно", вздохнула я. Пока мы шли в столовую, я немного расслабилась, наконец почувствовала себя в безопасности. Привычная обстановка академии, весёлая суета адептов вокруг и общая атмосфера дружественности позволили ощутить себя частью этого учебного заведения и не думать о своих проблемах, ожидавших меня за его пределами. Я даже начала улыбаться в ответ на шутки Хантера, до тех пор, пока я не ощутила всей кожей на себе чужой взгляд. Он прокатился от макушки до пят, задержался на спине между лопатками Ванзаи словно кинжалом. Судорожно вздохнула и обернулась. На меня смотрел он, тот самый огневик, от которого я так позорно бежала порталом из коридора в свою комнату. Сделала глубокий вдох и нашла в себе силы спокойно ответить на этот взгляд. Нужно показать этому заносчивому типу, что я его не боюсь. Выпрямила спину, расправила плечи и гордо вздёрнула подбородок. Огневик удивленно выгнул темные брови. Миг он разглядывал меня, потом на его породистом лице появилось странное выражение смесь презрения и заинтересованности. Странно, сейчас его глаза казались тёмными, почти чёрными без янтарного оттенка, они выглядели вполне обычно и почти нормально. Меня даже удостоили лёгкой улыбки, если так можно назвать кривую усмешку. КАЭЛ откуда ты издалека донёсся голос Хантера. А? Я обернулась и посмотрела на оборотня. Тот явно ожидал от меня какого-то ответа. Парень обнял меня за плечи и улыбнулся так заразительно, что я тоже не сдержалась и ответила тем же. Ты согласна? повторил он свой вопрос, совершенно не внеся ясности в происходящее. Все остальные присутствующие за столом выжидательно уставились на меня. Понятия не имея, чего от меня хотят, я согласно кивнула. А отлично, обрадовались все. А я только от души надеялась, что не подписала только что себе смертный приговор. Мне просто нужно было срочно отвлечься от навязчивых мыслей о боевике, продолжавшего буравить меня взглядом темных глаз. Врых бы его побрал. Обратинь снова приобнял меня. Вот он уж точно не будет злиться. Если я ненароком испачкаю его одежду. Жест Хантера не укрылся от взгляда Кэтрин. Соседка посмотрела на руку парня, покоившуюся на моём плече. На миг её улыбка померкла, хотя, может быть, мне это только показалось, потому как блондинка тут же ослепительно улыбнулась и сказала: "Ну всё, нам пора. Вечером обсудим детали насчёт завтрашнего. Всем пока". Взяв меня за руку, она буквально потащила меня к выходу из столовой. Я еле успевала за новой подругой, когда услышала голос за спиной. Кэт, привет. Есть минутка? Меня будто молнией прошило от звука этого голоса. И пусть я слышала его всего один раз, но узнала в тот же миг. Он как будто впитался мне под кожу и резонировал с моим энергетическим потоком. Низкий, бархатный, вибрирующий, заставляющий мурашки расползаться по коже. Голос прозвучал так близко, что я невольно вздрогнула. Кэтрина остановилась, будто налетела на невидимую стену, обернулась. На её личике появилось забавное выражение: неверие, растерянность, восхищение и необычайная радость. "Риан", пролепетала девушка. Её щёки заолели, глаза расширились и неотрывно смотрели на огневика, замершего за моей спиной. А я? Я всё не решалась обернуться и снова встретиться с ним взглядом просто не могла. Привет, продолжила лучиться радостью моя соседка. В ту минуту я буквально не узнавала ее. Из убежденной в своем превосходстве красоты, кокетничавшей со всеми, флиртующей с парнями и немного свысока посматривающей на девушек, она превратилась в застенчивую девчонку, неуверенную в себе, смущающейся в обществе молодого человека. Ты уже вернулся? Блондинка хлопнула ресницами, бросая кокетливые взгляды на собеседника. Поправила волосы, немного поиграла с локоном, удачно расположенным на уровне груди. Да. Ответ прозвучал мрачно. Мне показалось, что в этот момент Риан снова опалил мою спину взглядом. Пришлось задержаться ненадолго. Пока они мило болтали, мне пришлось все же повернуться и посмотреть на огневика иначе было бы глупо стоять памятником самой себе посреди столовой повернулась да я не ошиблась это был тот самый риан напугавший меня в коридоре и прожигающий взглядом в столовой сейчас всё его внимание было приковано к моей соседке он отвечал ей улыбкой слушал о чём болтала девушка что-то говорил ей и при этом даже не взглянул на меня ни разу странное чувство охватило всё моё существо С одной стороны, я была рада, что сейчас красавчик не прожигает дыру во мне своими темными глазами. Да, мне не показалось. Цвет глаз огневика стал иным, с другой. Я внезапно ощутила себя ущербной. Знаю, глупо, но как он смеет делать вид, будто мы вообще никогда не встречались? Будто я пустое место. Да я это моя новая соседка, Каэль. Вдруг вспомнила обо мне блондинка. Каэль «Это Эдриан. Повисла пауза. Меня наконец удостоили взглядом. Всего несколько секунд. Глаза в глаза. Удар сердца ещё один. Затем лёгкий кивок и снова всё внимание на Кэтрин. "Ну ладно, рад был встрече", произнёс он. "Увидимся". Огневик развернулся и просто ушёл, Покинул столовую, даже не оглядываясь. Тихий вздох рядом привлёк моё внимание. Блондинка смотрела ему вслед и накручивала на палец белокурую прядь. Кто это был? спросила я, всё ещё восстанавливая своё дыхание. Никак не ожидала, что вот так отреагирую на кого-то. Ариан Вин, с улыбкой на губах произнесла Кэтрин. Лучший на факультете огненной магии, а также среди боевиков. Он учится на последнем курсе и просто красавчик. Мечтательная улыбка на её губах окончательно убедила меня в том, что я всё же вляпалась по самые уши. Нам не пора идти?» спросила её, чтобы вывести из прострации. Что? переспросила, будто очнулась девушка, перевела на меня неподнимающий взгляд и хлопнула глазами. Ну, точно. Она влюблена в этого вина. Надеюсь, это не взаимно, иначе придётся пересекаться с ним чаще, чем хотелось бы. Ты обещала проводить меня в учебную часть, напомнила я ей. Точно, она тряхнула белокурой головой. Идём, а то мисс Арна скоро уйдёт на обед, придётся ждать до вечера. Можно подумать, это я тут стою посреди столовой и смотрю на дверь, за которой скрылся наглый огневик. Кэтрин ловко лавировала среди адептов и тащила меня за собой. Я какое-то время собиралась с духом, потом всё же набралась смелости и спросила: Вы встречаетесь? Ну ведь нужно же мне знать, чего опасаться. С кем? не поняла девушка сворачивая к лестнице. С Хантером? Так, пару раз целовались и гулялись. А что? Он тебе понравился? С вином. Я почему-то покраснела и отвела глаза. Я не боялась, что менталистка решит, что я интересуюсь боевиком. Ведь на самом деле не испытываю к нему никакой заинтересованности, но если они пара, я должна об этом знать, чтобы оградить себя от неприятных встреч. Соседка смотрела на меня испытующе и, казалось, просто не понимала, о чём я её спрашиваю. "Я ириан?" дошло до неё наконец. "Эх, если бы. Он слишком хорош для местных девушек. Говорят, он граф или маркиз, но это только слухи". Ведь в академии мы все просто адепты, титулы остались дома. Но такие, как Риан, не заводят интрижки во время учёбы. Они учатся и успешно строят свою карьеру в дальнейшем. Но стоит ему только захотеть, то большая половина адепток будет готова на многое ради его внимания. Думаю, даже некоторые преподавательницы не упустили бы подобную возможность. И я не исключение. Столько грусти прозвучало в её словах, что я даже облегчённо выдохнула. Огневик не будет частым гостем в нашей комнате. Осталось узнать своё расписание и надеяться, что мы не будем пересекаться с ним.